который для греко-римской интеллигенции составлял последнюю и высшую ценность. Кельсу остается обвинять христианство в варварстве, в философской несостоятельности, в противоречиях и, главное, в неоригинальности, то есть в зависимости его самого от древних религий. Другой пример, указывающий на силу христианства, это попытки возродить само язычество, введя и в него образы спасителей,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 Она имеет свои кладбища, богодельни, ведет широкую благотворительную деятельность. В Африке на соборы съезжаются до 300 епископов. Вся Малая Азия покрыта христианскими общинами. церкви предстоит еще длинная борьба. Третий век – время последней, самой страшной схватки с империей. Но в самой этой борьбе уже чувствуется, что противник слабеет, и все очевиднее разгорается заря грядущей победы.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 ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». Послание к евреям, глава 6, стих 4. «Но ведь само это отлучение своей целью имело пользу отлученного»,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 Максимиллый начинает возвещать пришествие Святаго Духа, обещанное Христом в Евангелии. Второй завет сына еще не окончательный. Они учат, что только в последнем Богооткровении, в пришествии Святаго Духа, завершается спасение. И новое пророчество, в кавычках, новое откровение послано Богом через него, Монтана и двух пророчиц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 а чтобы продолжать управление церковью. В его отсутствии и встает вопрос о падших. Эти последние, зная ригоризм Киприана и нормальной церковной практики, минуя епископа обращаются к исповедникам, то есть к тем, кто тюрьмой и пыткой заплатили за верность Христу. Таких было больше, чем мучеников. Римское правительство, наученное опытом, хотело для церкви не славы мученической смерти,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 на противоположение себя церкви павшей. И снова, как и при монтонизме, церковь ответила собиранием сил вокруг епископов, вокруг ненарушенного преемства кафолической жизни. Африка объединилась вокруг Киприана, Запад вокруг вновь избранного законного папы Корнилия. Из Египта Дионисий Александрийский, другой светлый образ вселенского учителя, писал письма повсюду, умоляя всех сохранять единство. Новотеанство, как и монтонизм, выродилось все секту, остатки которые существовали еще в VII веке. На примерах монтонизма и новотеанства открывается смысл эволюции церкви в те переходные десятилетия. Формально новотеан был прав, когда, протестуя против принятия павших, ссылался на прошлое, на предание. Сам Киприан до гонения деки был типичным ригористом. Но в том все дело что учение церкви нелогической системой строится не силлогизмами верной логике новотиан оказался оторванным от жизни церкви Киприан же внешне противореча сам себе мог тем не менее смело сказать я ничего нового не вёл в вопросе о павших, ибо свою доктрину он брал из жизни церкви и действительно ничего не изменилось в природе церкви в ее святости, но в опыте жизни трагические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 в которой нет места греху, но которая существует для спасения грешников. Его образ завершён сиянием мученической смерти. 13 сентября 258 года Киприана вызвали к проконсулу. Сохранились подлинные акты его допроса. Галелий Максиму проконсул сказал, «Ты Таский Киприан, папа Сокрилегов!» Киприан сказал я.